Глава 15, часть 1, Как говорил великий опцион Флавий, «Держи машну рядом, ибо за любую утеху придется выложить». Это точная цитата. Я успел выучить слово в слово, ибо употреблял он ее крайне часто. Суть проста. За любое удовольствие, как правило, приходится платить. Монетами, услугами или же долгой дорогой с огромным количеством приключений, чаще очень отвратных приключений. Так же и тут. Толик настолько расхвалил сосиски в тесте, что мне уже не терпелось приобщиться к данному студенческому таинству. Однако не все так просто. «В общем, слушай сюда», — злова огляделась по сторонам. «Мне нужно слетать до инспектора» а ты, Владимир, должен пообещать, что до моего возвращения будешь хорошим мальчиком. «Ты же знаешь, что все будет хорошо», — вздохнув, ответил я. «Пообещай слово дворянина. Хочу его услышать. Обещаю, что буду вести себя достойно, и никого не убьешь, и никого не... «Эй, а с чего это я должен кого-то убить?» — возмутился я. «Мало ли». «В общем, будьте максимально осторожны, жатва вот-вот начнется», зловеще ухукнула сова и полетела в сторону главного корпуса. Сперва я хотел посмеяться и спросить, а когда же начнется эта самая жатва, однако долго ждать не пришлось. Пока мы шли к лавке с сосисками, нам в руки надавали по десять листовок с рекламами кружков начиная от вязания и заканчивая настоящим клубом программирования на ЭВМ. Университет объединял в себе огромное количество индивидов, так что кружков по интересам тут было достаточно. Пс! эй, парни, не хотите в танцевальный класс?» промурлыкала очень симпатичная старшекурсница, как бы невзначай проведя Толику по щеке кончиками пальцев. Нам очень-очень нужны мальчики, ведь у нас 14 одиноких девчонок, очень красивых одиноких девчонок, и так не хватает парней. Ах, кто бы нас согрел?» <вын�> а, Толик тут же затормозил, со смущением глядя на зазывалу. «Милый, тебе очень пойдет костюм балеруна», — ласково прошептала она. «Толик!» — холодно произнес я, и парень тут же пришел в себя. «Извините, танцор из меня не очень!» — промямлил он и побежал за мной. «Куда же ты? Мой единственный шанс!» — наигранно драматичным тоном произнесла нам вслед вычерная представительница танцоров. «Ты чего тормозишь?» — злобно спросил я. «Нас же предупредили. Сегодня идет охота». «Да знаю», — виновата, — ответил очкарик. «Просто я, ну, не привык». «Привыкай. Ты же хочешь поднять индустрию настольных игр? Вот и ищи что-нибудь по теме, а то впишут, и все. Будешь поправлять свои фаберже, стоя в белых колготках на сцене». «Ого», — ответил Толик, и мы направились дальше. «Хо-хо-хо! Кого я вижу?» Из толпы вынырнул кудрявый низенький парнишка, а из его рукавов тут же вылетела пара белых голубей. «Сегодня ваш день, ведь сам мэтр кружка фокусников обратил на вас свой взор. Ловкость рук и никакого мошенничества». «Не интересует», — холодно ответил я и продолжил идти. Очкарик пытался следовать моему примеру, но его трижды утаскивали девчонки. Сперва поймали представители кружка стиля, иными словами, модницы. Потом схватила девушка с крайне выдающимися формами из кружка любителей женских романов, заявив, что пацан идеально похож на героя-любовника. И последними бедного Толика атаковали любители фэнтезийных костюмов, или как их еще называли в этом мире, Ролевики, а именно девчата, переодетые в эльфиек. «Пробил час!» — воскликнула одна из остроухих. «Звезда Труала зовет нас всех в бой против полчищ ужасных орков и гопников!» «Таня! Простите, гоблинов! Протяни руку к свету! Пойдем с нами, юный воин!» «А...» Толик, как маленький ребенок, впервые увидевший пони, стоял с разинутым ртом, пока остроухие девчата с игрушечными луками окружали его со всех сторон. «Сколько можно?» — возмутился я и схватил брата за плечо. прошипела одна из эльфиек. «Это наш Дрындуил! Отдай! Отдай!» «Нет, не отдам! И зачем вам веревка?» Я с ужасом смотрел на то, как прыткие девчата, мило улыбаясь, начали связывать моего очарованного брата. С боем отбив Толика, я пропустил его вперед, чтобы исключить любой шанс нового поползновения. В такой толпе бедного очкарика мог поймать вообще кто угодно. Благо, что теперь его точно никто не не успел я додумать мысль, как мой брат исчез буквально растворился в воздухе. Ох, почему-то в голову сразу пришла розовая шлейка. Надо будет одолжить у Устиньи. Не думал, что с столиком могут возникнуть подобные проблемы. Так, и где мне его искать? Тут же вспомнил, как один сыщик из любимого сериала «Регинки» говорил, что нужно самому стать преступником, чтобы поймать преступника. «Что любит Толик? Странных парней в трико, японские мультики и...» «Кружок архитектуры будет очень рад видеть тебя у нас!» «Ня!» — донесся до меня приторный девчачий голосок. Резко развернувшись, я прошел на несколько метров вперед и увидел Толика рядом с белобрысой богиней с очень пушистым белым хвостом. Парень весь покраснел и откровенно пялился на нее. Казалось, что еще мгновение, и он упадет на колени. Вот это моя фигурка из голубой глины. Она идет за тридцать рублей, а вот эта из черной дня, она за двадцать. Какая нравится больше, мурлыкала зазывала. Толик, прорычал я, отчего братец тут же испуганно подскочил. «Мы так точно не успеем перекусить!» «Прости, прости!» — пацан кивнул кошке, и мы направились дальше. «Сколько можно? Ну, ты утомил!» «Но ведь кошка-жена же! С фигурками! И что?» «Летучего лиса тоже кошка-жена продавала, но ты был спокоен, как удав!» «Так там Оксана, а она светит ярче всех кошка-жен!» «Неужели?» – удивился я. «Ну, это радует. А то я уж начал думать, что для тебя нет никого лучше этих ушастых». «Оксана особенная», – уклончиво ответил пацан. «Хорошо, что после этого к нам больше никто не приставал. Только пара девчонок застенчиво вручили нам свои листовки». «Ого! У них есть кружок игроков в звездную секиру», – удивился Толик глядя на один из рекламных буклетов. «И что это такое?» — поинтересовался я. «Настольная игра. Главный конкурент демонических подземелий. Только вот, если в подземельях чистое фэнтези, то Секира — это уже фантастика. Там люди летают на космических кораблях в другие миры и сражаются друг с другом. Вернее, не только люди». В общем, там много разных раз но мне такое не нравится. Технологии — это, конечно, круто, но магия намного лучше. А если я скажу тебе, что в некоторых мирах технологии зашли настолько далеко, что их теперь путают с магией, м? как бы ты отреагировал? — Это странно, но вполне возможно, — пожав плечами, ответил он. «Кстати, а почему у вас никто не занимается исследованием космоса?» «Почему же занимаются?» «Астрономы создали телескопы и наблюдают за звездами». А, «Скажем, полететь туда», — я указал на небо. «Зачем?» — удивился Толик. «Для исследований». «Хе, ну ты шутник», — усмехнулся очкарик. Отец рассказывал, что на постройку одного дирижабля уходят десятки миллионов рублей. Дирижабля, Володя. А тут речь идет о полете в космос. Если дирижабль отбивает затраты тем, что люди покупают билеты, то каким же образом отобьет себя, скажем, космическое судно? Земная логистика нам нужна. Люди летают с деловыми миссиями к своим семьям или же просто попутешествовать. А зачем лететь в космос? Что ты будешь делать в холодной пустоте? Изучать спутники и возможность добычи полезных ископаемых на других планетах. Как тебе такое? Пока мы создадим аппарат, который сможет долететь до другой планеты и начать сбор полезных ископаемых, потратим столько денег, что крах миссии, обернется крахом для всей экономической системы. У нас перед глазами есть хороший пример в виде США, которые сорили деньгами направо и налево. Где они теперь? Снимают видеоролики для всемирной сети и пишут книги, как разбогатеть? Нет. Мы еще не настолько изучили свой мир, чтобы соваться в чужие. Толик произнес это настолько серьезным тоном, что я даже на мгновение засомневался, а тот ли это парень, который буквально пару минут назад краснел перед звериным башком. «Да уж, ты порой слишком прагматичен. А как же мечта познать неизведанное, режим первооткрывателя и все такое? Мечтам порой лучше оставаться мечтами, Володя», — улыбнулся очкарик. А пока мы не поймем, как можно зарабатывать на космосе, ни о каких специальных кораблях не может быть и речи, ибо зачем? Действительно, за этот мир я был спокоен. Правящая элита не гонится за пустыми мечтами, а ищет новые выгодные вложения, и это здорово. Помню, был у нас в Межгалактической Империи момент, когда жители двух условно враждующих планет, Лауфея и Цересия, устроили настоящую гонку покорения ближайшего космического пространства. Правда, фишка была в том, что это оказался хитрый план цересийцев лишить лауфейцев всех скопленных ресурсов, чтобы те потом остались с космическим флотом, который нечем обслуживать. Правда, чем там все это закончилось, я так и не узнал. Императрицу казнили, а меня ликвидировали во время второй волны восстаний. «О, мы добрались!» — с облегчением выдохнул Толик. А это значит, знакомство со студенческой кухней началось. Сосиска в тесте — очередной, по словам очкарика, неимоверно шикарный деликатес. Суть до безобразия простая. Бралась обычная молочная сосиска, закутывалась в тесто и бросалась в кипящее масло на 45 секунд. Все. Но хочу отметить, что аромат тут стоял просто невероятный. Вдохнув его, ты словно погружаешься в саму суть уличной кухни и быстрой еды. «Вот», — довольно заключил Толик, уплетая очередную сосиску в тесте, — «это истинная пища богов. Простая, вкусная и очень питательная. Настолько питательная, что печень с желудком скажут тебе спасибо», — усмехнулся я, наблюдая за мальчиком и девочкой, которые надели фартуки поверх студенческой формы и довольно ловко занимались готовкой. Ты порой говоришь как старпёр. Может быть, потому что ей есть старпёр. Ах, да, я все время про это забываю. Но тело-то у тебя молодое. Да и не уверен я, что пара сосисок в тесте нанесут серьезный вред. Все же, эта пища намного лучше выкрутасов из жалких ресторанчиков со звездами Мишлен. Звездами кого?» — я вопросительно посмотрел на Толика. Андре Мишлен – это создатель компании, которая производит покрышки для маколей, и он в свое время создал книгу под названием «Красный гид». Там он отмечал самые лучшие рестораны Европы и Российской империи. Ну, по крайней мере, так было раньше. Сейчас, насколько мне не изменяет память, звезды имеют рестораны по всему земному шару. Вот как... И в чем соль? «Ну, считается, что ресторан с одной звездой — это хорошее место, куда стоит зайти, если оно встретится тебе по пути. Две звезды — ты можешь слегка изменить маршрут и посетить заведение, если находишься в этом же городе. А три звезды — ресторан, ради которого стоит посетить этот город». Мишлен настолько крутой, что умеет объективно судить о вкусе еды или у него какие-то уникальные способности в этом. Ох, то ли обреченно закатил глаза. Володя, тебе надо учиться меньше умничать, а то душно становится, ей-богу. То тучий лис, а теперь еще и Мишлен. Принято у нас так, что если ресторан получил звезды от красного гида, то это круто. А если мне не понравится, могу я оставить жалобу о том, что один человек... Нет, даже тысячи человек не сможет составить субъективное мнение о заведении. Душнота, тяжко вздохнул очкарик. Лучше скажи, как тебе сосиски в тесте? Приятный, ярко выраженный вкус. Очень неплохо для уличной еды, но я бы добавил какой-нибудь соус. «Соус?» — из толпы студентов вышел странного вида блондин. Ну, как блондин? Его волосы были двух цветов. Корни темно-русые, а кончики ярко-желтые, почти как у Иришки. «Джентльмены, мне не послышалось?» «Нет, не послышалось», — ответил я. «Соус на основе кефира или греческого йогурта точно сделает вкус более приятным». Хм. Парень подошел вплотную к нам, а затем вопросительно глянул на лавку, в которой делали сосиски в тесте. «Это хорошее замечание. Дело в том, что я раньше не смотрел на сосиски в тесте под таким углом. Они были самодостаточны, но соус...» «Извините, а вы кто?» — поинтересовался Толик. «Симон Михайлович Харитонов, четвертый курс», — ответил парень, продолжая разглядывать лавку. «Я глава кулинарного кружка, и вся кухня сегодня на мне, вернее, на моих замечательных последователях, и идея с соусом определенно мне импонирует». «Симон Михайлович, а какой рецепт?» — спросила девочка в фартуке, ловко замешивая тесто. «Попробуем взять за основу кефир и семена укропа». «Господа, могу я узнать ваши имена?» Харитонов вопросительно посмотрел на нас. «Меня зовут Анатолий Аркадьевич Демидов». «А меня Владимир Аркадьевич Демидов». «О!» Парень тут же обрадовался и крепко пожал нам руки. «Прекрасно, просто прекрасно. Я так хотел с вами познакомиться». Кстати, кухня, где происходит подготовка всех необходимых ингредиентов, находится в главном корпусе. Мы готовим исключительно в стерильных условиях, по всем нормам имперского контроля качества. Хотел бы пригласить вас к «Отставить адептус батонус», — холодно произнес грубоватый мужской голос. И к нам подоспел целый отряд ребят в странных черных костюмах. «Апроксин», — нахмурился Симон, — «я что-то не совсем понимаю. Ты нарываешься на драку?» «Всегда готов. Только дай повод». Из отряда вышел парень весьма крупного телосложения, стриженный под 3 миллиметра, с нахальной ухмылкой и маленькими блестящими глазами, которые заинтересованно смотрели на меня. «Но не сейчас». «Мы пришли, чтобы сопроводить господина Демидова на поле для поединка». «Безумно приятно ваше внимание, но я умею ходить самостоятельно», — ответил я. «Умеешь?» — нагло усмехнулся Апраксин и сделал два шага вперед. «Боюсь, что это ненадолго». «Оно прекратить!» — возмутилось подлетевшая злова. «Апраксин! Еще одно слово абитуриенту!» «И тебе будет выговор, понял?» «Да, госпожа Злова», — хмыкнул здоровяк и вернулся в строй. «Если бы не правило, то эта наглая шестерка с Луцкой уже торчала бы из земли кверху ногами, ей-богу. Пора заводить черную книжечку, и он будет у меня первым в списке на дуэль. Очень хочется выбить из него все дерьмо, естественно, в воспитательных целях». «Ну...» — здоровяк нахмурился и посмотрел на меня. «Чего сидишь, Демидов? Терпение мое испытываешь?» «У меня еще есть восемь минут. Уверен, что четырех хватит, чтобы дойти до вашего поля», — спокойно ответил я, продолжая есть сосиску в тесте. «Ты меня не понял», — злобно произнес Апраксин. «Госпожа Слуцкая оказала большую честь, что пригласила тебя на показательный поединок. Ты теперь обязан ей до конца жизни!» «Смешно», — улыбнулся я. «Но я сам решу, когда мне идти?» «Демидов!» — прорычал Апраксин, и его лицо тут же побагровело. «Скрываешься за правилами, так две недели быстро пролетят!» оно ну, хватит!» — злого вспорхнула с моего плеча и клюнула здоровяка в лоб. «Кто себя так ведет? Сказано же тебе, за четыре минуты дойдет. И что вообще за конвой? Вы думаете, он сбежит?» «Это приказ госпожи Слуцкой». «И? Вы что, ее подданные?» — возмутилась сова. «Возвращайтесь, откуда пришли. Демидов сам дойдет». «И с Луцкой передайте, чтобы поумерила свой пыл». Весь отряд нахмурился и, понурив головы, удалился во своясе. «Совсем страх потеряли», — выдохнуло злого. «Нападают на абитуриента прямо во время дня открытых дверей». «Не волнуйся, я с ними потом поквитаюсь». «Вот это меня и пугает», — сова распушилась и распахнула крылья. — Чтобы все официально... — Официально, не переживай, — улыбнулся я. — Толик, идем. Видимо, Мария слишком сильно жаждет нашей встречи, раз отправила за мной своих дуболомов.